На трассу его закидывали вертолетом. Когда приземлились, Таренков спросил, что нахохрился? Пейзажик не понравился, в подмосковной роще захотелось. У меня глаз ватерпас, он как рентген, насквозь видит. Костылеву послышалось в этих словах и сочувствие, и насмешки. А главное, превосходство человека бывалого, опытного. Это задело самолюбия помогло сосредоточиться. Костылев спокойно посмотрел на бригадира. От нерадивые оркестра для твоей встречи не могли организовать», – продолжал Старинков. «Человек, можно сказать, с собой пожертвовал. Приехал без подъемных, без авансов, а они...» М? Он выплюнул полужжеванную папироску, тряхнул головой. «Подошел ксенофонт Вдовин из старенковской бригады, тоже с вертолетом прибыл». Может, песенку спеть или на губах сыграть. Какой-нибудь -ля, ля Балок, куда они пришли, был тесным и жарким. Но в тесноте, говорят, не в обиде, а жар он костей не ломит. Койки располагались, как в матросском кубрике, в два этажа. Старенков расположился внизу. Костылеву предложил залезть на Эльбрус, на второй коечный ярус. А сидеть будем на моей койке, произнес Старенков. Дверь балка распахнулась, в нагретое нутро влетел тугой, будто резиновый, бокастый клуб холода, задымил комнатенку. Потом над клубом вспарил высокий человек, повел длинным крапчатым носом, будто принюхиваясь к чему. «Вот и гостек», — бодро сказал Старинков, — «заходи, Рогов, познакомься со своим сменщиком с Костылевым, тоже водитель первого класса». Рогов растянул рот. Одарил Костылева улыбкой, блеснув из-под синевы обмерзших губ чистотой нержавеющей стали. «Мороз силу уберет, к пятидесяти топает», — сказал он. «Пятьдесят этой семечки», — проговорил Старинков. «Хуже, когда шестьдесят. Шестьдесят бьешь топором по чурбану, а топор даже заметки не оставляет». Старинков сделал мах ладонью. Из рук швырк и отлетает топорик в сторону. «А пятьдесят сегодня обещали». Рогов потёр под носом толстым пальцем, сколупнул что-то с самого кончика. Костылёв пригляделся льдистую крапину. «Значит, ты на самоходе будешь баранку вертеть? Пошли, я тебя машине представлю!» Костылев кивнул. Гараж располагался в длинный, похожий на барак, «времянке». сторожил барак дедок с лысым, вросшим в теме лбом, с густыми в растопыр бровями, из-под которых трезво и спокойно поглядывали чистенькие небесные глазки. Пристроив на шишкастом носу очки, дедок читал книгу, медленно вводя за скорузлым ногтем по странице. Книгу он придвинул впритык к самой коптюшке. — Свет почему не зажигаешь? — спросил Рогов. — Ослепнешь? — Дедусик, тогда бабка тебя назад не возьмет. Дедок снял с носа очки, с костяным щелканием сложил вместе душки. Это с моими деньгами не возьмет. Да я ее 60 годов отроду разменяю на трех двадцатилетних. Будет знать, как, не брать. Познакомься, орденосец, сказал Рогов, это наш новый шофер. Дедусик приблизился, протянул руку, погрузил Костылева в небесную синь своих глаз. «Все меня зовут дедусиком, а по паспорту, как будет, уже и не помню». «Так уж и не помнишь», — усмехнулся Рогов, добавил, хлопнув костылево по плечу. «Это мой напарник. Машину я забираю, дедусик. Пробную езку делать будем». Они выехали из барака гаража, вырулили наприкатанный колесами расплюснутый зимник. Рогов сделал перегазовку, потом резко давнул фунтом на тормоз, Остановил Красс. «Садись к рулю. Посмотрим». Костылев опустился в глубокую вдавленную на водительском месте, примерился ногами к педалям, ощутив при этом некоторую непривычность, неловкость, которая проявляется при знакомстве с новой, неведомой еще машиной, ощутил и радость, и боль. Рогов не торопил костылю, он вяло нахохлился, вобрал голову в плечи и упрямо вперил взор в боковину кабины, в исчерченное рисунком мороза стекло. Рогов выпростал руку из кармана, приложил большой палец к стеклу, подул на него грея, проделал пятак подглядыш, глянул. Пятак был мутным, непрозрачным, тогда Рогов еще немного покрутил подушечкой пальца, Он был занят собой и, казалось, совсем не обращал внимания на своего напарника. Но, Костылев это чувствовал, следил он за всем, что делал человек с его роговой машиной. Следил жестко, не пропускал ничего. Костылев выжил сцепление, потянул рычаг скорости и прислушался к тому, как под полом кабины легко сдвинулись хорошо смазанные громоздкие шестерни, потом мягко надавил на педаль. Крас взревел, отталкиваясь, и неуклюже поплыл по земле, а потом и будто бы над землей, над облаками, над самими звездами. Костылев забыл о Рогове, словно тот, переместившись в другое измерение, перестал для него существовать. Он, Костылев, почувствовал распирающий грудь счастливый азарт.